Глава девятая Не удивляйся, я знаю, что это ты, независимо от того, в чем теле находится твоя душа. Ая, ты кто? Я спикер, веду переговоры от лица расы антов. Так получилось, что в руках твоего отца оказались вещи, относящиеся к нашему наследию. Они принадлежат моему народу, антам, и мы обязаны их вернуть обратно. При их изготовлении использованы технологии и изобретения наших лучших ученых начала прошлого века. Для вас это предметы из далекого будущего. Еще не пришло время для использования их на Земле. Ваш мозг недостаточно подготовлен, чтобы правильно ими распорядиться. Для нашего народа они актуальны до сих пор. А каким образом наследие вашего народа могло попасть на Землю? Мы – раса ученых, постоянно меняющая место своего проживания для собственной безопасности. У вас бы нас назвали кочевниками. Между разработками и технологиями наших ученых и научными достижениями вашей планеты – настоящая пропасть. В начале XX века наш народ временно гостил на Земле. В благодарность за ваше гостеприимство мы отправили вам в подарок Много новых для Земли изобретений, в частности электричество, антибиотики, телевизоры, печи, СВЧ и много других ценных предметов и технологий антов. В то время нас разыскивали наемники. Во все времена те, кто владел нашими технологиями, правил миром. Тех, кто их нанял, интересовали последние разработки наших ученых. Среди похищенных у нас предметов, в частности, оказался сундук, найденный твоим отцом. То, что в нем находилось, ни в коем случае не должно было оказаться в чужих руках. Корабль наемников, в свою очередь, был захвачен нашими кораблями, а сам сундук куда-то исчез. Недавно стало известно, что на земле начали использовать предметы, находящиеся в сундуке. Но самое главное выяснилось, что наши научные достижения применяют в преступных целях для убийства, шантажа и насилия людей. А это по законам Антов недопустимо. По ныне существующему протоколу виновные в халатности должны быть строго наказаны, а преступники, завладевшие наследием, в любом случае предстанут перед судом. А какое наказание за подобные преступления предусмотрены? За непреднамеренную халатность тюремное заключение – За использование наших достижений в преступных целях – смерть. Никто не имеет права забирать чужую жизнь. Поэтому мы практически искоренили преступность. Люди, которых мы разыскиваем, в свое время привлекли к работе твоего отца. Узнав, что он является сотрудником седьмого отдела полиции, занимающегося вопросами инопланетных вторжений, его убили. В данный момент мы только предполагаем, кто они. Нам нужны неопровержимые улики, чтобы виновные предстали перед нашим судом. Поэтому было принято решение о нашей с тобой встрече. Получается, что не только я сама, но и моя сестра Таня в опасности? В гораздо меньшей степени, чем ты. Мы навели справки о вашей семье. В результате поняли, что твой отец готовил себе замену в будущем. Ты технарь. С малых лет помогала ему проводить исследования. «Как ты думаешь, кто из вас двоих им нужен?» Я рассказала Айне о газетах, в которых были напечатаны странные несуществующие объявления, о постоянной заботе о нас Владимира Яковлевича, о том, как со своей стороны помог нам выжить Николай Борисович, устроив меня на работу в лабораторию, а также о недавнем знакомстве со сноходцем Игорем, работающим вместе с Владимиром Яковлевичем. «Интересно. Давай договоримся так. Пока мы не наведем справки о каждом из них, никому не доверяй. Возможно, каждый из них преследует свою выгоду. Все, что мы узнаем о них, я расскажу тебе при нашей следующей встрече. Без совета со мной ничего не предпринимай. Договорились? А как я при необходимости смогу тебя найти?» Проще всего нам с тобой будет встречаться здесь, на глубине. Думаю, что Игорь обучит тебя быстро и правильно входить в состояние осознанных сновидений, а также правильному выходу из них. Ну а внутренние перемещения на глубине для тебя не станут проблемой. Активно пользуйся нашей загрузкой, и тогда все у тебя получится. Постарайся побыстрее обучиться, тогда мы сможем с тобой встречаться здесь, на территории осознанных сновидений. Ничего не бойся. Знай, кто-то из антов физически или технологически находится рядом с тобой. Это не значит, что ты можешь расслабиться. В жизни всякое бывает. Но наша поддержка должна помочь тебе мыслить хладнокровно, принимать обдуманные решения. Я могу считать карандаш своим? Увидев изумленный взгляд Аи, Я слегка расстроенным голосом спросила ее, «Когда я должна буду вам его вернуть?» «Не сейчас. Пока можешь активно пользоваться им. Главное, чтобы никто не увидел карандаш. Если он тебя примет, ты сможешь пользоваться им удаленно. Достаточно будет представить его у себя в руке, он тут же включится в работу. И это будет происходить не только на глубине, но и в реальной жизни». «Да, и еще...» Тебе не стоит подселяться в чужое тело, ты еще не готова. Это плохо влияет на психику обоих. Прощай, Евгения, мы скоро с тобой снова встретимся. Нам нужно о многом еще поговорить.